четыре так вот значит что я искала все это время сама того не зная Бриман и его давно потерянный сын они в тайне сотрудничали каждый на своем конце острова и вместе планировали что я вспомнила сентиментальной речи римана про то что он стареет неужели флин убедил его загладить свою вину неужели они действительно трудились нам на благо Не я точно знала что нет в глубине души где от себя не укроешься.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 модернизированными рыбацкими лодками, припасами в кладовых, яркими ставнями, цветочными ящиками, коктейльными стаканами, ямами для шашлыка, живорыбными садками, ведрами и лопатами тайно сверкали деньги Бримена. Власть Бримена. А Бримен-2, полгода назад уже наполовину построенный. Сейчас он должно быть уже готов. Готов служить планам Бримена. Это доля Жан-Клода в Брименовом концерне. Я уже поняла, каково место Флина. Ключевая позиция в триумвирате Брименов. Клод, Морен, Рыжий. Лаусиньер, Лисалан, Материк. В этом была неумолимая симметрия. Займы, риф, тяга Бримена к затопленной земле. Я видела его планы, когда они были еще в зачаточном состоянии. Чтобы найти неизвестное в этом уравнении, не хватало только вестей о вероломстве Флина. Моя мать, человек импульсивный, немедленно разнесла бы эту весть.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 потом сказала я себе мне будет на это время позже тоанннета с возрастом она стала странно отчужденной с ленивым равнодушием следила за саланскими распрями поскольку уже все повидало в этой жизни и ничто ее не занимало может она даже узнала рыжего и поняла кто он есть на самом деле но ничего не сказала намереваясь молча наблюдать и развлекаться арестит мытьяа одно словечко любой из рыбацких семей и И к утру весть разнесется уже по всему лес аланом я попробовала представить себе какова будет реакция оме анджела столь же невозможно но мне обязательно надо было кому-нибудь рассказать хотя бы для того чтобы убедиться что я в своем уме через открытое окно с дюна доносился ночной шум логулю издавал запах поднимающейся соли остывающей земли миллионов мелких тварей ожающих под цветом звезд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 столь же стертое и лишенное очертаний как туша освежеванного тюления могло принадлежать кому угодно отцовский обед молчания возможно ли что отец заключил своего рода договор с морем принес жертву свой голос в обмен на возвращение брата а может молчание просто вошло в привычку причудо укоренилось и наконец ему стало так трудно говорить что в минуты волнения он почти лишается дара речи он уставился мне в глаза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 Отец изображал невероятно похоже сутуллю и сунул руки в карманы бриман. Потом сознанием показал рост повыше и пониже. большойоль бриман маленький бриман, потом взмахнул рукой в сторону лагулю. Я обняла его. Все хорошо, не надо говорить, все в порядке. У меня было ощущение словно я обнимаю деревянную статую, жестокую карикатуру на отца, сделанную небрежным скульптором.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 опять взмах в сторону лагулю лодка илилеонора. он пронзительно смотрел на меня, потянул меня за рукав снова еще настойчивее повторил жест. Я никогда не видела его таким возбужденным. Бриман Джан маленький лагулю илилеонора. Если это так важно напиши, сказала я наконец. я сейчас найду карандаш. Я порылась в кухонном ящике и наконец нашла огрызок красного карандаша и клочок бумаги. Отет посмотрел на них, но не взял.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 снаружи наконец пошел долгожданный дождь через несколько секунд дюну за домом охватили тысячи шорохов они шипели и шептались уходя к лейбушу через водоимки в песке сугробы дюнных чертополохов блестели короннованные дождем далеко на горизонте ночь развернула свой единственный черный парус